Если все это так, то постройка пирамид была не самым большим злом для Древнего Египта. Она позволяла сдерживать рост населения, не прибегая к убийству младенцев. У подножия пирамиды Хеопса расположился небольшой музей, в котором выставлен всего один экспонат. Но зато какой! Огромный весельный корабль, который построен 4800 лет назад. Как свидетельствуют ученые-историки и археологи, на нем совершал свои плавание по Нилу сам фараон Хеопс. На этом же корабле его бренные останки были перевезены к месту захоронения. Однако это был еще не последний рейс судна. Древние египтяне верили, что корабль доставит фараона прямо в вечность, к богу солнца Ра, и закопали корабль тут же в Гизе. В 1954 году группа египетских археологов очищала основание пирамиды Хеопса от напластований. Вот тогда и найден был корабль. Понадобилось целых три года, чтобы извлечь из земли 1224 фрагмента пострадавшего от времени судна. И еще 11 лет, чтобы эти детали смонтировать. Пирамида Хеопса может быть самое грандиозное сооружение на земле. Даже во времена наибольшей славы и величия любого из европейских монархов у него не было такого дворца, который можно было бы сравнить по размерам с этой гробницей фараона. Меньше ее и Букингемский дворец в Лондоне, и Версаль во Франции, и Зимний дворец в Санкт-Петербурге, и даже Эскорял в Испании. Большую пирамиду Хеопса нередко называли Библией в камне. На рассвете, когда ее вершина еще тонет в тумане, пирамида кажется розовато-персиковой. В те редкие минуты, когда горизонт затянут облаками, серовато-черной, а при холодном свете луны она напоминает заснеженную горную вершину. Арабский писатель... Абдель-Латифа, глядя на пирамиды, еще в восьмом веке в восхищении воскликнул. Все на земле боится времени, но само время боится пирамид.